Тридцать пять. Жером оставался невозмутим. Я пыталась прочесть по его глазам хотя бы что-то, но он выглядел так, словно мысленно был безумно далеко от этой игровой комнаты и от Лавоа в целом. Лицо расслаблено, руки лежат на столе, придерживая доставшиеся ему карты рубашкой вверх. С таким выражением он мог гулять с мэри где-нибудь на побережье. Собственно, выражение его лица больше уже ничего не решало. Я только что взяла последнюю из допустимого количества карт. И не сказать, что комбинация меня порадовала. Точнее, это была одна из лучших комбинаций, которую только можно себе представить. Но я упорно гнала от себя мысли об этом. Вот если бы к моим прибавить ещё 11 очков, а если уже Рома они есть? Три выигрышные комбинации 12, 23 и 34, перебить которые они могут только сами по возрастанию. Все другие числа им не соперники. «В любом случае, в предыдущей партии всё было совсем ни о чём, но я всё-таки выиграла. Терпеть не могу игры, в которых от тебя почти ничего не зависит, а если зависит, исключительно при участии Его Величества случая». «Открывайте, миледи!» Я облизнула губы и почувствовала едва уловимый привкус соли. Кажется, вырез платья прилип к коже. Выложила карты на стол и сложила руки на груди. Жером хмыкнул. Время, которое он смотрел на меня, тянулось невыносимо. Мне казалось, что целая вечность прошла, пока рубашки коснулись затянутой в тёмное сукно поверхности, сглотнула ставшую неожиданно вязкой слюну и поняла, что выиграла. Я выиграла. Выиграла. Выиграла. Стыдно прыгать перед камердинером по комнате и хлопать в ладоши, поэтому просто сидела на стуле, вцепившись пальцами в край стола. Надеюсь, воплощая собой истинное достоинство победительницы. Недолго, впрочем, всё-таки подскочила и порывисто его обняла. «Спасибо!» – прошептала одними губами. Опомнилась, отстранилась и выпрямилась. Добавила уже спокойнее. «Спасибо!» Не знаю, как так получилось, что мне начала вести. Не знаю, как получилось, что начала выигрывать. Возможно, потому что Жером предложил серьёзную игру. Честно говоря, почти ни на что не надеялась, поэтому думала только о том, как уговорить его не рассказывать Анри и не попытаться ли сделать это через Мэри. А потом всё вышло само собой. Относительно через долгие часы игры, создания бальзама для искусанных губ после проигрышей и упорство, с которым я снова и снова садилась за этот стол. «Не за что». Он улыбнулся, собирая карты. «Чистая победа, миледи». «Если бы не вы, я бы так ничему и не научилась». «Но вы научились». «Если бы я проиграла, вы бы пошли к Анри?» Он пожал плечами и подмигнул. «Этого мы уже не узнаем. А если я очень-очень попрошу?» Жером положил ладони на стол, поднялся. «Какая разница, миледи?» «Для меня разница есть». «Что ж...» Он приблизился, смотрел мне в глаза, не отводя взгляда. «Я хотел, чтобы вы научились играть, и вы научились. Хотел, чтобы у вас был выбор, рассказать графу обо всём или нет, и он у вас есть». «Да, я очень хочу, чтобы вы рассказали сами, и, случись мне победить, я всё равно попросил бы вас это сделать». «Но я же пообещала, что расскажу». Уголок его губ приподнялся. Кажется, мне ни капельки не поверили. «Почему?» — просто спросила я. «Потому что это важно для вас, и я думаю, что граф имеет право об этом знать. После всего». К дням, когда тьма чуть меня не убила, я мысленно возвращалась снова и снова. Не из-за того, что осталось в прошлом, а из-за того, что совсем недавно наконец-то свела в таблицу состав найденного эликсира. Или как это ещё назвать? Жидкость в бутылке из кабинета Анри, которую я откупорила с помощью магии, оказалась настойкой из инфайских трав и растений. Причём настолько редких, что я с трудом опознала некоторые компоненты даже по проявляющему зелью. Большая часть из них росла в горах и ущельях, а некоторые даже считались исчезнувшими. По крайней мере, так было написано в книгах. Например, лаонская чёрная трава и ягоды Азии использовались в целебных целях при отравлении магией. После случая с тмой я перечитала об этом всё, что нашла в библиотеке Энри, но магии в микстуре не было, совсем. А значит, настойка связана с силой Хандаме, и Энри становится хуже. Последние несколько дней это не давало мне покоя, наряду с мыслями о Софи, отравляло меня так же сильно, как золотая мгла мужа. Это правда, тихо сказала я. Направилась было к двери, но всё-таки остановилась. Обернулась, пристально посмотрела на Жерома. Мне кажется, или мы сейчас думали об одном и том же? Он вернул мне серьёзный взгляд, но больше не сказал ни слова. Подошёл и открыл дверь, пропуская вперёд. Я вышла из игровой гораздо более в растрёпанных чувствах, чем вошла ранним утром. Да что там, вошла я с твёрдым намерением победить, собранная, натянутая в струну, такая жёсткая, что чудом не сломалась, когда садилась на стул. Сейчас же открывшийся выбор жёг меня, как расплавленный металл. Довериться Анри, поговорить с ним откровенно обо всём, о Софье, о золотой мгле или промолчать. Да, это оказалось сложнее, чем проиграть и отдаться на полю случая, который я так ругала ещё несколько минут назад. В спальне царил полумрак. С наступлением холодов и дождей небо всё ниже сползало на землю, заставляя леса бесстыдно обнажаться и погружая природу в спячку. Даже светлые стены и лёгкость полупрозрачных занавесей не спасали. За окном сгущалась тяжесть пасмурного дня, которые в последнее время случались частенько, и всё отчётливее напоминали мне об Ингерии. Винсента, похоже, мои объяснения устроили, потому что в письме, которое я получила, тон был на несколько оттенков теплее. И всё-таки мне рекомендовали осмотрительнее относиться к своему окружению, в том числе к неженатым мужчинам, оказывающим мне знаки внимания. «Я долго боролась с желанием в письме подробнее расспросить брата про Фрэнка Пирса и о том, чем учёный занимается сейчас, но в конечном итоге решила не рисковать. Вспомнила только, что в прошлом году Хельденберг, известный конструктор, загорский физик Миролович и мейлонский инженер Скрица завершили какой-то долгоиграющий проект в Загорье, о котором до сих пор ничего не известно». По крайней мере, по газетным вырезкам я помнила счастливые лица учёных в зале Малашателя в столице и слова журналиста о том, что вскоре нас порадует чем-то интереснее «Молниеносные стрелы». Лави и матушка написали два отдельных письма. В первом было много вопросов о том, нравится ли мне в Лавуа и не против ли я, если она приедет ко мне погостить после зимних праздников. Но большая часть уделялась восторгам по Майклу Эрдену, который изредка наносил визиты в Мортенхейм. «Винсент его терпеть не может», — писала сестрёнка. «Поэтому Майкл всё никак не решится сделать мне предложение». «Ах, я бы на его месте тоже не решилась. Вы же знаете, каким грубым бывает брат, когда ему кто-то не нравится. А вся вина Виконта заключается лишь в том, что он Виконт». Я сильно сомневалась, что Винсент до сих пор не простил Виконту Эрдену танцы и внимания Клуизе. А вот в последнем замечании здравая мысль брата. Он уверен, что Лавиния составит гораздо лучшую партию. «Не знаю, чем закончится их противостояние, главное, чтобы не рассорились выскры и звёзды. Потому что, несмотря на воспитание и видимую хрупкость, Лави всё-таки Бего. А это уже о многом говорит». Матушка писала о том, как рада будет видеть нас с Андри на зимнем балу, что Майкл Эрден ей совершенно не нравится, а ещё о попустительском отношении Луизы к прислуге. А это её кошмарная привычка разговаривать с горничными. Разве может так вести себя её светлость, герцогиня?» Она же мне скоро всю прислугу распустит так, что самрать будет уже невозможно. Недавно я слышала, как две бессовестные горничные смеялись в коридоре. Хорошо, хоть не в полный голос. Читая эти строки, я невольно посочувствовала Луизе. Впрочем, Луизу, похоже, матушкины стенания не смущали. «В Мортенхейме стало значительно веселее», — писала она. «Горничные больше не боятся лишний раз поднять взгляд. Лави стала чаще улыбаться, разумеется, когда не видит леди Элэйн». Под этими строками была пририсована улыбающаяся рожица с торчащими в разные стороны волосенками. «По вашей просьбе я навещаю Луни, но ему всё равно, он ждёт вас. Зато демон недавно чуть не откусил мне палец, хотя я всего-то попыталась его погладить. Пришлось бинтовать и объясняться с Винсентом. Не представляю, что я сделала не так. Но, в общем, он очень похож на вас. Такой же внезапный и с норовом». О то женщина писала, о брате или о демоне — Понять не представлялось возможным. Её мысли частенько порхали с цветка на цветок, как торопящаяся успеть в своей жизни всё бабочка. Впрочем, я и сама не отказалась бы от парочки лишних крылышек. Магия тьмы окончательно перекочевала в меня. Временами я уже переставала различать, где кончается грань и начинается наш мир. А временами не замечала, как краски плавятся, оседая призрачным тленом, и приходила в себя, только когда кто-то ко мне обращался. Лорд Фрай действительно попросил присмотреться к Эльгеру получше, пока что в мягкой ненавязчивой форме дополнительной просьбы, без каких-либо конкретных указаний. Очевидно, всё самое интересное приберёг для личной встречи на Зимнем Балу. Кабинет я обошла вдоль и поперёк с зеркальцем Ивара. То ли там впрямь ничего больше не было, то ли Анри умел хорошо прятать. Как ещё искать и где? За время недолгих визитов я повытаскивала все книги, Простукала стены понажимала на кажущиеся мне подозрительными камни, но увы, зато обнаружила пропажу. Книги про брачные ритуалы перекочевали в кабинет мужа. К сожалению, нашлись они в самый последний момент, то есть вчера, на самом дальнем стеллаже, на самой верхней полке. Но если честно, времени читать что-то ещё особо и не было, поэтому просто наскоро сунула их обратно вместе с остальными. Проверила и перепроверила всё чтобы каждая вещь лежала на своём месте, вплоть до дюйма. Оставалось только надеяться, что вдобавок к заклинаниям он нигде не оставил скрепляющих волосков или ниточек. Всё это несколько утомляло, особенно когда я попыталась представить, что будет, если Анри узнает про лорда Фрая. Нет, лучше не представлять. Когда внизу захлопали двери и началась суета, буквально пригвоздила себя к кровати, чтобы не броситься вниз по лестнице, как была растрёпанной и в лёгком домашнем платье. Месяц выдался насыщенным, но я всё равно умудрялась скучать по самому невыносимому мужу на свете, а заодно и во тьме. Каждый день, каждый час, каждую минуту. Я должна была радоваться передышке, но радоваться не получалось. Стоило вспомнить Эльгера и представить, что Анри каждый вечер садится с ним за стол, ведёт неспешные беседы и улыбается своей привычно отстранённой улыбкой, сердце начинало леденеть. Он жил и работал бок о бок с тем, кто отдал приказ убить его родителей поднимал с ним тосты, на глазах остальных разделял его убеждения, в то время как сердце раз за разом сгорало в ледяном пламени ненависти. А может быть, сгорело единожды раз и навсегда. Но моему это не мешало отчаянно рваться. Наверное, поэтому я медлила и оттягивала минуту, когда нужно будет спуститься и снова пройти испытание близостью. Во всех смыслах. — Миледи, так что сказать графу? Мэри пришла, чтобы передать приглашение на ужин, и теперь выжидающе смотрела на меня, сложив руки на переднике. Её нетерпение выдавали только подрагивающие пальцы до да украдкой брошенной на часы взгляд. Кажется, после той маленькой просьбы у них с Жеромом вечерние прогулки стали традицией. Она не могла дождаться, пока я её отпущу, чтобы урвать час-полтора перед тем, как снова мне понадобится. Это и придало решительности. Я поднялась, подошла к платиному шкафу, разомкнула створки. Осторожно погладила синий шёлк, повторяя переливы волн. Несколько минут смотрела, не решаясь отпустить. Потом отодвинула подарок Анри в сторону и потянула на себя алое То самое, в котором заявилась к Евгении. Пора переодеваться и... Встречать мужа.